Глава 28. Paid in Memories. Юно. Юно, хватит уже грустить. Бери себя в руки и пойдем со мной. Будет весело. Джера, сколько раз тебе говорить, мне не грустно. Никогда не было. Никогда не будет. Расслабься, я просто задумчив. Черт возьми, рефлексию. Чего тут обдумывать? Посмотри вокруг. Мы в чудесной симуляции. Это же настоящий рай. Тут не думать надо, а чувствовать. Его слова эхом разлетаются по памяти. Джера, тогда мне не было грустно. А сейчас да. Настолько, что хочется отключить себя от жизни. Один из самых больших плюсов Элизиума, на мой взгляд, это возможность проживать заново определенные воспоминания. Поэтому я прихожу в особенную локацию. поедин Memories». Меланхоличное название, зато честное. Это место выстраивает заново те моменты, в которых я особенно нуждаюсь. На интуитивном уровне определяет то, что мне хочется вспомнить, но некоторые детали я забыл. Локация за несколько секунд настраивает нужные декорации нашей проекции. В данном случае один мой разговор Джера, о котором я позабыл. И вот я тут, посреди красивого парка в ночи. Небо сверкает тысячами звезд, над травой мелькают светлячки. А я в буквальном смысле сижу на поверхности озера, располагающегося посреди локации. И рядом Джера. Хочется подойти к проекции ближе, но это ничего не даст. В этих воспоминаниях я могу взглянуть на себя со стороны и просто посмотреть их как фильм фильм. Я не могу поменять ход событий заставить самого себя ответить иначе или же привлечь внимание себя из прошлого на живого на тот момент Джера. Опять же, это просто проекция. Визуализация чего-то забытого во мною. Теперь я ловлю себя на мысли, что зачастил наведываться сюда и пересматривать различные воспоминания с Джера. Приходит осознание того, что мне не хватает моего лучшего друга. И с его внезапной смертью я так и не смирился. В который раз чувствую себя обманутым. С одной стороны, я не должен чувствовать себя одиноко. Во мне, казалось бы, нуждаются столько людей, особенно за последнюю неделю. Все эти просьбы сделать локацию, присоединиться к какому-то движению, раньше это меня ободрило. Но теперь за всем этим я не чувствую никакого смысла. Возникает ощущение, что мой самый большой страх превращается в реальность. Страх потерять интерес к своему творчеству. Словно это единственное, что вызывает у меня интерес к жизни. Я встаю с земли и направляюсь к озеру, где сидят я из прошлого и Джера. Подхожу к ним ближе, подслушиваю разговор. Говорю тебе, Юно, смысл жизни — это Элизиум. Смысл жизни — это взять от нее всё прожить свою мечту, понимаешь? В реальности нам этого уже не сделать. Когда-то в прошлом, может, и были у людей возможности кайфовать без симуляции, но так уж сложилась судьба всего мира. Поэтому думать тут излишнее. Смысл всего на поверхности. Он в своей уже привычной для меня воодушевленной манере говорит о смысле жизни. Такой счастливый, такой беззаботный парнишка 19 лет. А я сижу, как обычно, весь себе, взгляд в пустоту, тошно. «Если смысл всего на поверхности, зачем ты умер?» — спрашиваю я вслух, зная, что проекция мне никогда не ответит. Она лишь четкая запись моих воспоминаний. Но он вдруг оборачивается. От неожиданности я отшатываюсь назад. «Юно», — говорит он, слегка улыбнувшись, — Я стою, как вкопанный, не веря своим глазам. А моя копия из прошлого так и остается неподвижна. «Хочешь знать, почему я умер?» — продолжает друг. Я чувствую, как трясутся мои руки. Все очень просто. Я не успеваю дослушать его, как вдруг вода под моими ногами резко затягивает меня вглубь. Я ощущаю холод и начинаю задыхаться. Что за чертовщина здесь происходит?» Мысли отходят на второй план. Я отчаянно пытаюсь всплыть, но чем больше физических усилий я прикладываю, тем больше озеро затягивает меня на самое дно. Пытаясь перестать паниковать, я мысленно проговариваю про себя, что я по-прежнему в Элизиуме, и все, что тут со мной происходит — симуляция. Даже смерть здесь фальшивая. Но сознание все равно не слушает, и я еще больше пытаюсь оторваться от дна. «Юна! Юна, открой глаза!» Слышу я знакомый голос. Такой мягкий и успокаивающий. Чьи-то холодные ладони на моем лице. «Юна, что с тобой? У тебя физические показатели почти на нуле». Я открываю глаза и вижу перед собой Аю. «Что случилось?» «Тебе нужно в реальность. Поесть и выспаться. Ты ослаб». Я оглядываюсь по сторонам. Это ее личная комната. Какого чёрта я тут делаю? Я был в другой локации. Как я здесь оказался? Ты всегда был здесь. Нет. Юна, тебе не здоровиться. Отключись сейчас же от сервера. Интуитивно чувствуя, что она не лжёт, я выхожу из симуляции. И просыпаюсь в своей комнате, задыхаясь, будто мне приснился ночной кошмар. Сам не понимаю, что произошло. Выпиваю воды и выхожу на крышу. Холодный воздух реальности и уличный гул отрезляют. Опять эта тревожность. Возвращаясь в студию, выпиваю транки, уснуть уже не получится. Приходит уведомление о тае. Элизиум тестирует какое-то обновление. Ничего не бойся, все будет хорошо. Все эти обновления вызывают еще больше вопросов. Странное влияние на человеческий мозг. Зачем они внедряют что-то еще? Вспоминая про обещание сделать локации для той странной обеспеченной девчонки, я беру в руки планшет и начинаю набрасывать план. Вместе с этим приходит мысль все таки ответить Леве. Может, его идея — это то, что мне нужно? Может, так я смогу избавиться от нежелания создавать что-то? С этими мыслями я пишу ему сообщение. «Я с вами».